Недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытяжте топорище. Арнштрем улыбнулся. Дневная норма мне на топорище тридцать штук, сказал он. Григорий взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок.